Глава 31 Финишная прямая. Следующий километр дался тяжело. Сталкер понял, кейс до фермы ему не дотащить. Придумывал, где бы поближе пересечься с Гейгером. Где? В чистом поле? Нет, конечно. Лучше перенести встречу на день позже и все же добраться до чертова коровника. Найти вескую причину для задержки в зоне не составит труда. Он шел, повесив в Велес, конфискованный у спецназовцев, сбоку на разгрузку и прислушивался. Как бы ни было тяжело, у него и мысли не возникало что-либо выкинуть из вещмешка. Сталкер словно предвидел, что суперский накроется, и хлопал себя по плечу за неуемную жадность. Без четверти-два пополудни по поваленному дереву Гриф перебрался через мелкую лесную речушку с нереально чистой водой. В нее он даже плюнуть побоялся. Из-за плотности деревьев пробираться становилось все тяжелее. Хотя порода и помельчала, все чаще попадались орешник, рябина, клён, липа. Они стояли густо, и продираться сквозь них и поросль было то еще испытание Чемодан постоянно цеплялся, дергал за тугие веревки, которые и без того натирали плечи. Сталкер старался придерживаться опушки как главного ориентира. Трижды выходил к полю и сквозь кустарник обозревал окрестности. В первый раз вдалеке заметил зилы с антенными лопухами, а через несколько километров наткнулся на заброшенную воинскую часть. Надо думать, когда-то здесь размещался летний лагерь связистов. Одноэтажные здания, низкий фундамент, стены в пол кирпича, шиферные крыши, дороги из плит, забор с колючкой. Большинство деревянных столбов сгнило и повалилось. Они висели на ржавой проволоке, как перекладины веревочной лестницы. Крыши зданий прогнили и обвалились. Трухлявые доски покрывал желтоватый мох. Уцелевшие балки и лаги мирно догнивали. Внутри помещения поросли сорняками и деревцами. Световой день еще не кончился. Можно было идти, но Гриф решил заночевать здесь, накопить силы для финишного рывка. Облизлый кунг на спущенных, вросших в землю колесах подошел для этой цели как нельзя лучше. Кроме того, что дверь запиралась, уцелели стекла. С трудом сталкер вскарабкался по железной лестнице в три ступени, протиснулся боком вместе с кейсом в узкую дверь. Не устоял завалился в проход, чертыхаясь, кривясь от боли, вывернулся из веревочных лямок. Затем несколько минут лежал на полу, неподвижно, в неудобной позе, переводил дыхание и ощущал, как проходит жгучая резь в плечах, как из ног уходит дрожь, как все тише дёргает бедро, как расслабляются закаменевшие мышцы спины, как успокаивается сердце, как замедляется дыхание. Он так и уснул в этой неудобной позе на правом боку, зажатый в проходе между железным ящиком и вещмешком. Проснулся Гриф в шесть часов от внутреннего беспокойства, которое будило его в последние годы. Ему всё казалось, что не успеет сделать нечто важное и потом уже не наверстает. Безнадежно отстанет и будет прозябать вместе со своей ленью на обочине до скончания дней. Осветить ему будет лишь закатное солнце. Образ светила над горизонтом особенно удручал сталкера. Словно символизировал исход его жизни, конец всем планам и целям. Но у него есть неоконченное дело. Со стоном Гриф пошевелился. Ощутил, как вместе с ним просыпается боль. Ломило все тело. В ногах ощущалось онемение. В бедро словно вбивали гвозди. Боль вспыхивала вместе с ударами сердца, а нога казалась раздувшейся, обтянутой кожей, подобно борту надувной лодки. Гриф вспомнил, что вырубился и не употребил таблетку. Но сначала бодягу. Сталкер поднялся на локте. Спустя пять минут он сидел на винтовом стуле за длинным узким столом во всю стену, смотрел сквозь грязное мутное окно на косматые с ржавыми пятнами бурьяна поле, на низкое зябкое небо и без аппетита поглощал консервы. «Почему он меня не убил?» Вопрос как-то сам собой возник в голове и требовал ответа. Наверное, потому тревожил, что в тот момент Гриф испытал жуткий страх, шок — Наведенный в лицо ствол, палец на курке и бешеные глаза при этом не каждый день увидишь. Тогда сталкер не понимал, но, когда мыслями возвращался к моменту, осознавал в полной мере последствия, по спине пробегал озноб. Взвешивал ситуацию с магнитом и с парнем, склонялся к мысли, что с автоматом перед носом он был ближе к смерти. Всего-то одно нажатие. У него не было ни времени, ни вариантов для спасения. Вмешалось само проведение, и нового объяснения сталкер не находил. Одно движение пальцем. Он легко его представлял, потому что спускал ударный механизм множество раз. «Это был тот же парень», — размышлял Гриф, пережевывая гречку с говядиной. «И пушка, и по возрасту сходится. Те двое, которых положил на привале, были с другим оружием и старше, а этот — юнец». «Почему все же он меня не убил? Его ведь специально за мной послали. А иначе что он один в лесу делал, а потом вернулся к амбалу?» «Он хорош. Выследил меня и момент подобрал». «Но почему не грохнул, мать твою?» Злился сталкер от невозможности понять этого. «Всего-то на курок нажать. Может, потому не убил, что узнал?» Озарила грифа догадка. Сталкер уже не сомневался, что именно он подходил к нему в передозе. «Звездочка?» «Ну, конечно!» Он испытал облегчение. Узнал. Вот и не стрелял. Сталкер жевал дальше, но победа быстро улетучилась. «Разве этого достаточно, чтобы не убивать? Я же на них охотился!» «Реактор мне в дребезги. «И в конечном итоге всех перебил?» «Нет, что-то здесь не так!» Гриф в сердцах бросил на стол вилку. Та зазвенела и отлетела к стенке. Звездочка на правой руке между указательным и большим пальцем не выходила из головы. «К-7 и что-то про пси-удар», напрягал сталкер память. «Сколько?» 3 месяца назад. Откуда у меня в руке взялась та пачка?» «Пачка Бонда, кажись». «Точно, Бонда. Красная полоса, черные буквы». «Тогда я первый раз увидел эту звезду». Они в баре. От этих раскопок в закромах он даже перестал жевать. Что-то же еще было. Помоги. Спаси. Блин. Гриф терялся в догадках. Кому помочь? Кого спасать? И вообще, чья эта пачка, чтобы вас всех под выброс Как она ко мне, блядь, такая попала? В памяти все явственнее и четче проступала картина того дня, когда он завалил саранчу с Гошиком. Вспоминал шаг за шагом, одно цеплялось за другое, тянуло третье. Покончив с братьями, он поднял абакан, рюкзак, выпрямился, еще раз осмотрел место. Затем направился к обгорелой сосне. Несколькими минутами раньше возле нее произошло нечто. Он вырубился, а затем опять врубился, словно лампочка. Подошел к толстой сосне с угольной корой, Остановился, повертелся на месте, отыскивая отброшенную в торопях пачку. Та белым пятном выделялась на сухой траве. Он поднял ее. Бонд с красными боками «Ride Selection», беззащитной пленки, это он хорошо помнил, мятая, худая, было в ней четыре или пять сигарет, не суть. Что-то случилось странное, когда за сосной укрывался от пуль. Ни с того ни с сего в голове потемнело, Чтобы не упасть, вцепился в дерево. Всего на мгновение. В следующую секунду он снова был в деле. И за это время... В правой, как и положено, Вальтер. А вот откуда в левой появилась пачка, он не мог дать ответа. Тогда он мельком взглянул и отшвырнул. Было не до неё. И вот она снова была у него в руке. «С чего бы им вообще появляться?» — подумал он тогда. «Я такие не курю!» Из левого накладного кармана брюк достал кемов, купленный в передозе, взглянул и убрал на место. Повертел подкидыши в руке. С обратной стороны было что-то накорябано печатными кривыми буквами. Гриф приблизил пачку к глазам. Местами грифель карандаша скользил по глянцу и вместо окрашенной линии оставлял продавленный след. «Надо пси-удар!» Рядом обычная пятиконечная звездочка, ниже — К7. Особенно криво, как будто писали в торопях «Спаси». Точно, там было «Спаси», а не «Помоги». Он повертел пачку в руках, затем смял, выкинул и зашагал в передоз. От мыслей, носящихся вихрем в воспаленном сознании, лоб грифа покрылся испариной. «И что? Какой-то К7? Что за хрень?» «Какое отношение это имеет ко мне?» — думал Гриф, ощущая, что какое то все же имеет. Начиная с того, что пачка оказалась именно в его руке, и грёбаная звездочка постоянно преследует, скоро уже мерещится, начнет. Перед внутренним взором лежали куски мозаики, но никаким боком друг к другу не лепились. Он даже не знал, с какой стороны к ним подойти и за которой браться первым. «Черт!» «Ничего не понимаю». Сталкер отбросил беспокойные, безответные мысли. Он наелся и чувствовал себя более-менее ровно до тех пор, пока не зашевелился на стуле. Бедро заскворчало, словно на раскаленной сковородке, а по пояснице будто огрели поленом. Он замер, пережидая приступ и прикидывая, стоит ли колоть целиком шприцтюбик. Мало того, что он был предпоследним, Сталкер рассчитывал находиться до окончания дня в здравом уме и твердой памяти. Все же... После промедола он перевязал раны и был готов лопатить документацию. О том, чтобы спрятать все, не могло быть и речи. Гейгер обязательно проверит. Чтобы открыть замок, Гриф не сомневался. Тот притащит ловкача, цимуса. Также был уверен, что компанию им составят вышибалы, мага и каратист как минимум. Папок было много и разных. Сначала сталкер пробовал читать названия, чисто интуитивно взвешивать их ценность и раскладывать на две стопы. Но вскоре осознал бестолковость такой селекции. Растопыренный пятерней зачерпнул увесистый пласт из целлюлозы и сунул его в выпотрошенный вещмешок. Тайник гриф сделал нехитрый в одном из напольных шкафчиков. Засунул и закрыл дверцу. На ПДА отметил координаты — Как ими распорядиться, решил подумать позже. Вспомнился Мурик. В самом начале сталкерства он взял грифа под крыло, хотя и пускался Салабона вперед, берег от неприятностей. У него так гриф и научился ходить по зоне, при этом оставаться живым. Бывалый сталкер делился с новичком не только секретами, но и хабаром. Потом их дорожки разошлись — Мурик крепко поругался с Гейгером и ушел на Янов. Гриф остался и начал напрямую работать с Перекупом. У него не было времени обживаться и налаживать связи. «Если бродяга эдакий еще жив, отблагодарю тайничком».